Один из паблишинки студия Amperfect представляют Игорь Нокс Анчар Крой Огнеходец Первая серия Виски со льдом и лимоном, щепотка рунического пороха и трёхсекундный фаербол – любимый напиток детектива Кроя. Анчар обязательно его выпьет, но сперва закончит одно маленькое дельце. Вытянет кляп изо рта, привязанного к стулу пленника. Дружище, без обид. Я бы пристрелил тебя сразу без всяких допросов. На регламент обязывает сидеть с тобой все полчаса, и у нас осталась минута. Итак, твоя единственная попытка. Кто убил Флору Палма? Ты? <кười> Не. <кười> <кười> Пока Вурт истошно откашливался, Анчар передернул затвор старого кольта 1911. Одна из начерченных на стволе рун на миг вспыхнула огоньком. «Стой! Это Марли. Сам ты на них не выйдешь. Никто не выйдет. Но я могу вас связать. Рейд не заказывали со стороны. На них надавил кто-то. На меня. А от меня требовали». Вурд не должен врать. По крайней мере, не намеренно. Напротив, это последний шанс заинтересовать меня, чтобы я сохранил ему жизнь. И ведь информация, что льется из уст избитого Вурда, действительно ценная, но Марли... Боги нет. Не найдется занятие более извращенного, чем копошиться в этом клоповнике. Скучно. Долго. Долго. Нудно. Нудно. Ещё у них есть бегунок на сервоприводной. Я могу провести... Что? Не-не-не... Легавые, конечно, впаяют ему срок за серию убийств и разбой. Но не станут decir... стрелять при попытке к бегству, как это мог сделать Анчар. Они брали инфу у Чернотропа. Взамен должны были... Детектив посмотрел на часы. Секундная стрелка как раз отсчитала минуту. Рабочий день окончен. Уже не вслушиваясь в слова, он одним резким движением сунул дуло Кольта в рот Вурда и на миг задержал взгляд на его распахнутых в удивлении глазах. Думает, что он блефует, или что с ходу поймал его на какой-то мелкой лжи. На секунду Анчар представил Что если на месте Вурда был бы он? Покончить со всем этим дерьмом. Вурд выстрелил бы. Наверняка выстрелил. А затем навсегда скрылся в трущобах сервоприводный Детектив перевёл взгляд на стакан, горящий лёгким пламенем. Нет, пить он хотел сильнее, чем умирать. Заряженная руна испустила искры и погасла. Плеснула кровь, окрашивая стену подвала почище рождественского фейерверка, а голова вурда с дырой вместо затылка, качнувшись из стороны в сторону, безвольно повисла. «Так проще, дружище». Анчар убрал кольт и потянулся заждавшим ждавшим минуты стаканом с виски. «Проще нам обоим». Семнадцать часов... Одна минута. Можно выпить. Догорающее пламя рунического пороха не делало напиток тёплым. Оно лишь добавляло ту неописуемую остроту, за которую Анчар и ценил этот напиток. В 17.05 Анчар выключил свет и покинул помещение. Служба клининга сама всё уберёт, а заодно обновит местный мини-бар. Но даже если не уберет, что ж, следующему допрашиваемому это должно понравиться. Ворды разлагаются медленнее обычных людей и издают куда меньше запахов. Это была одна из конспиративных квартир агентства ОКО. Точнее, конспиративный подвал. Отличное место, чтобы решать вопросы тихо, быстро и иногда даже эффективно. С последним сегодня не выгорело, однако Анчар не видел в этом проблемы. Он не виноват, что Флору Палмра заказали через сраных марлей. Анчар не имел привычки пить на работе. Другое дело, когда она заканчивалась. Папье Оракул подтвердит, что Крой допрашивал Ворда 30 минут. Как и то, что не пил до 17.00. А остальное? Несущественные рабочие мелочи. Офис Ока находился в 30 минутах езды от этой дыры. 77 этаж. Одноименное высотное здание расположено в районе, где не просто не принято допрашивать подобных вордов. Само их появление равносильно грому среди ясного неба. Так уж выходило, что подобную шушеру Анчар отлавливал совсем не там, где ему полагалось работать. Убийцы и насильники не ждут, что ты схватишь их в приличном районе. Доехал Анчар быстро. Хотелось уже покончить со всей этой волокитой и нажраться по-человечески. Очередное беспросветное дело в архив, очередной долбаный день подходит к концу. Он смотрел в зеркало лифта и видел уставшего 35-летнего мужчину со шрамом над бровью. Уставшего не физически и даже не морально. Это было сравнимо с пеплом, что оставляют после себя сожжённые руны. Ещё секунду назад руна пылала огнём и пульсировала магией, и вот уже остался только пепел. Зачем он? Вот и Анчар не мог понять. Зачем он? Просто чтобы. Бойл ждал его на выходе из лифта. Полный, вечно ухмыляющийся мужчина по привычке крутил в руках игральный куб на металлической цепочке. Босс, звонила... Там нужно прибрать. Бойл всё понял. Молча вскинул коммут и записал голосовое. На фамильяра веню группу клининга. Контракт закрываю, босс? Закрывай. Бойла нельзя было назвать образцом добропорядочности. Но работу с заказчиками он вёл неплохо. Избавлял детектива от большого количества бесполезного трёпа и бумажной волокиты. Анчар вошёл в кабинет, на ходу снял пальто и привычно швырнул на диван. Включил кофемашину и, глядя на омерзительно чистую пепельницу на столе, взялся за пачку Монте-Карло. Чиркнул пальцами, выпуская крошечный фаербол. «Босс, и истерит». Спрашивает результаты. Не может дождаться официального отчёта? Не может. Просит личной встречи с вами. Я сказал, что сегодня мы уже закрыты. Скажи, чтобы шла на хрен. Ворд был отработкой. Это был не рейд. Разнюхивать больше нечего. Детектив наконец развернулся, бросил бычок в пепельницу и взял кружку из кофемашины. Бойл тем временем поднёс карту к комоду. «Извиняюсь за долгий ответ, мэм. Итоговый акт будет у вас на почте через час. Дело в том, что детектив Крой провёл тщательное дознание и допрос задержанного, и наши опасения только подтвердились. Это тупик». Бойл говорил умилительно скорбящим тоном. «Казалось, ещё немного, и слёзы на глазах выступит Ещё немного, и Анчар был готов сблевать». «Боюсь, мэм, всё гораздо хуже» чисто физически конечно настоящий убийца может себя выдать например по-другому делу но поверьте наибоейшему опыту анчара кроя реальных заказчиков этого кошмара не найти судя по всему у них были высокопоставленные покровители искренне соболезнуем вашему горю Бл конечно женес пургу но делал это качественно даже сам анчар вот-вот был готов поверить Дремавший в нем коп начал было выстраивать новую версию, соединяя нити причастных к убийству. Как хорошо, что Анчару на все это было плевать. Как хорошо, что он уже 9 лет, как не в полиции. Алкоголь хорошо сдерживал внутреннего копа, гораздо жестче, чем сегодня детектив обошелся с Вурдом. Сейчас Анчару хотелось лишь выпить кофе. Он уже был готов выпроводить бойло, чтобы не засорять фон дурацкой болтовней? Да только то ты сам хотел поскорее закончить. «Босс, эта сучка требует вернуть ей деньги!» «Может, она ещё хочет, чтобы я затушил окурока её задницу?» «Извиняюсь, да. но вы помните условия договора? Нам платят за время и ресурсы, а самого максимального результата мы добиваемся всегда, всеми силами». Детектив пожалел, что вообще поделился с заказчицей ходом расследования. Нужно было молчать про пойманного Вурда. Так всегда. Идёшь людям навстречу, держишь их в курсе, и вот чем это оборачивается. Её дочь могли хлопнуть из-за наркоты. Или чего хуже? — Понимаете, какое дело? Нижний мир теперь надолго запомнит имя вашей дочери. Детектив Крой рыскал, как ищейка дьявола. Угрожал, вынюхивал, напрягал все свои былые связи. Поверьте, такого шума не было давно. Это лучшее, что мы со своей стороны могли оставить в память о ней. Шли её хрен Бойл ушёл. Сумма, уплаченная за поиск убийцы Флоры Палмар, была немаленькой. Но у Анчара не было привычки копаться в дерьме. Благо, клиентов и так хватало, с голоду не помрут. Оставалось написать рапорт, отправить акт выполнения работ заказчицы... Подлить в кофе Чивас и желательно до такого состояния, чтобы от кофе там осталось одно название. Потом врага и копыта. Когда Анчарда идёт до кондиции, наберёт Марию. Или не Марию. Или не сегодня. В общем, делу было много, а детектив бездарно тратил время. Задумчиво вертел в руках кольт, проводя пальцем по высеченным рунам. В голове крутилось одно единственное воспоминание. Вурд? Кольт в его рту. Брызги крови. Вместо лица Вурда он видел своё собственное. Смерть не казалась чем-то неправильным. Кто-нибудь даже скажет, что он заслужил. Но похоже, этим вечером детектив заслужил кое-что другое. А именно, внимание незнакомки, которая бесцеремонно открыла дверь в его кабинет. Из-за тусклого освещения он не сразу разглядел лицо, лишь успел отметить эффектный силуэт. На секунду мелькнула мысль, что это мать покойной Флоры Палмар. Но больно уж спокойной и грациозной была походка незнакомки. Не говоря ни слова, она села в кресло напротив стола, и Анчар наконец смог разглядеть её внимательнее. Аристократичное лицо, тёмные волосы чуть ниже плеч, деловая белая блузка. Кулон с большим красным алмазом. Черная юбка-тюльпан плавно перетекала из офисной в более просторную, парадную. Анчар поймал себя на мысли, что засмотрелся. Детектив Крой. Детектив Крой, я до 17.00. И как вы могли заметить... Лучше дайте даме прикурить. Хм. Она уставилась на него цепким взглядом. Анчар выждал пару секунд, привстал и зажег в ладони крохотный фаербол. Только сейчас он задумался, где чертов был Кто ее впустил? Какого вообще хрена? Скажите честно, с делами у вас тоже не ладится только до 17.00? Я стараюсь делать по жизни только то, что у меня ладится. Простите, если лезу не в свое дело. Просто женщина на первом этаже так прорывалась сквозь охрану, что нельзя было не услышать ее выкрики. Хм... А вас, значит, пропустили. Кто? Кто бы это ни был, я здесь на абсолютно законных основаниях. А вот насколько законно убивать допрашиваемых, детектив Крой? А-а-а. Она по мою душу. Или нет? Для федерала вы слишком много ластитесь. А если бы работали в башне, я бы вас знал. Есть ко мне претензии? Кое-что получше. Хотя, разумеется, любопытно, почему вы так подло поступили с этой Палмер. Люди любят видеть, в частности, подлость. Я сделал свою работу так, как посчитал нужным. Вы слишком мало знаете, чтобы продолжать этот разговор. А если вы просто хотите меня... «Предлагаю не терять времени и продолжить, скажем, в баре. А, или даже...» «Я хочу предложить вам работу, Крой. Однако сложно не обратить внимание на слова Палмеры, из-за которой в холле Ока большая шумиха. Она считает, что вы просто избавились от допрашиваемого». «Глупо не знать, что у меня есть право на убийство». «Чем вы, похоже, неплохо пользуетесь?» «Послушайте». Вы наивны, если пытаетесь обвинить меня в том, как я делаю свою работу. Mm. и Еще более неля поискать в этом деле справедливость. Но если так, то знаете что дальнейшие поиски Палмера-младшей могли привести только к новой угрозе. Дамочке тяжело оправиться от потери дочери и все такое. Но она даже близко не осознает, насколько рискует влипнуть сама. Считайте, я спас ее от перерезанной руками... ...какого-нибудь вурда глотки. А допрашиваемый погиб при попытке к бегству? Нет. Я просто пристрелил его. Так было лучше для всех. Незнакомка положила окурок в пепельницу, затем нетерпеливо швырнула на стол несколько фотографий. Анчар не любил такое. Если особо хотела действительно его заинтересовать, то на фотографиях должна была быть она. Желательно без белья. Но вряд ли. Моё предложение с баром всё ещё в силе. Взгляните на фото, Крой. Он неохотно взял снимки в руки. Наготы на фото было хоть отбавляй, да только не той, о которой Анчар подумал. На каждой фотографии были запечатлены распятые девушки. Они были прибиты к стенам. У каждой во лбу светился зелёный камень. Тела. Нужно отыскать их. Кроме первой. Её нашли. Ай... Зачем вам это? Очередные ритуальные приношения. Таких на сервоприводные не сосчитать. Это не какие-нибудь шлюхи, Крой. Это девушки из знатных семей. Все до одной. Фото разослали по адресам, ничего не прося взамен. Политическое запугивание, молодежная секта, устранение свидетелей, неудачное стечение обстоятельств. Mm. Я не тот, кто будет этим заниматься. Если я решила обратиться именно к вам, значит тот. Вроде бы простая логическая цепочка, да? Вы же детектив. Где ваша смекалка? Детектив я был час назад. Мне нужен не тот детектив, что стреляет уличных засранцев в подворотнях. Мне нужен Анчар Крой, блистательный коп, который некогда успешно ловил как крупных террористов, так и неуловимых чернокнижников. Тот Анчар Крой давно ушел в бессрочную отставку. Такую уж бессрочную. «Если детектив Крой ненадолго из нее вернется, то сможет потом очень долго не работать, mm -hmm. раз ему подобное осточертело». «Как самонадеянно. И сколько вы готовы заплатить за это дерьмо?» «Больше, чем вам платили когда-либо». Анчар взял кружку с кофе, забыв, что она давно пуста. Ему было интересно, кто эта незнакомка, но он не имел привычки играть в подобные игры, Идти у кого-то на поводу, запрыгивать в неизвестную машину. Ничего не обещаю. Если не забуду, о вас завтра, быть может, открою контракт. Если, конечно, буду знать, с кем имею дело. Угу. Кристина. Кристина Каутс. Не теряйте времени даром, Крой. Беритесь за работу сразу, как надумайте. В конверте чуть больше деталей. Остальное я предоставлю при следующей встрече. Если она будет. Кристина ушла не прощаясь. Почему она решила, что он возьмётся что-то делать без аванса? Почему решила, что у него нет более важных дел на этот месяц? Когда дверь за ней захлопнулась, Анчар потянулся к бутылке виски, лежавшей в ящике стола, но на полпути передумал. На какое-то время он замер, прокручивая разговор с Кристиной, потом залез в самый нижний ящик, потайной отсек верхней доски. вот Вынул оттуда старое покрытое пылью фото. Фото распятой девушки с кристаллом во лбу. Босс, там... Какого, мать твою, ты ее пропустил? Да я вообще ее не видел, босс. У Греты был... Это не оправдывало бойло Даже наоборот. Анчар знал, что он периодически флиртует с помощницей. И это был тот редкий случай, когда что-то негативно сказывалось на его работе. Но детектив терпеть не мог читать нотации. Не сейчас, во всяком случае. А кто она такая-то хоть? Заказчица. Пыталась всунуть второсортную мокруху. А, -а я чего хотел-то? Заканчиваем дела и встрепуху Планы поменялись, Бойл. Придется немного поработать. Над отчетом? Да это и завтра можно. Поедешь за ней. Проследи, как ты это умеешь. Тебя она не видела, но могла заметить на фото, так что своей самодовольной мордой особо не свети. Это чего мне? Прямо сейчас выезжать? Шустрее. Спустишься на техническом лифте. Попросишь у Грета, чтобы провела по камерам, в какую машину сядет дамочка. Бойл хоть и не был в восторге от незапланированной акции шпионажа, но уже через пару минут садился в машину на подземной парковке, накладывая вторую защитную ауру. А Анчар… Анчар сидел в кабинете, так ничего и не делая. Да и что тут можно было сделать? Только нервно курить Монте-Карло. размышляя вспоминая, «Если это провокация, если Кристина или некто над ней целенаправленно хотели пробудить у меня демонов прошлого, тогда им интересен каждый мой шаг, каждая моя реакция». Детектив в очередной раз повертел в руках фотографии и затем дотронулся до конверта. Нет, ни прослушку, не чары, слежки на меня ставить бы не решились. Могла ли Кристина невзначай уронить куда-нибудь под стол микрофон? Не исключено, но тоже сомнительно. Профи сделали бы это не сейчас, а пару недель назад. Как бы то ни было действовать пока рано. Если кто-то хочет разбудить во мне то самое, поиздеваться, подергать за ниточки, или просто махнуть в прошлое то хреном. Не сегодня. Ждут, что я как угорелый понесусь разбираться, кто на этих фото. Надеются, что это как-то меня пошатнет, ударит по больному месту. В таком случае я сделаю то же, что и остальные шесть дней в неделю. Напьюсь. С той лишь разницей, что сегодня я посещу другое заведение. И кое-что выясню. Уже спустя несколько минут Анчар выходил из здания и садился в поджидающую машину такси. Дождь усилился, и водитель был вынужден наложить на лобовое стекло защитные чары. Высотные здания вскоре остались позади, всё чаще по обеим сторонам дороги мелькали однотипные невысокие здания или стены из бетонных блоков. Мелкие улицы и подворотни тянулись на километры, не отличаясь друг от друга. Те девушки, что были на фотографиях Кристины, могли находиться за любым переулком. Это даже хуже иголки в стоге сена. Логотип БК с косичкой, обвешенного протезами и очками дополненной реальности, мерцал неоновым светом. Снаружи бар на Акхаль не слишком-то изменился за последние... месяцы? Год? Пять лет? Анчар был здесь очень давно. Может поэтому не узнал помещение внутри? По стенам, подсвеченным тошнотворными неоновыми вывесками, росли лианы и заросли. С потолка тоже свисала какая-то растительная мишура. Хорошо, что у барной стойки этого добра было поменьше. Стаканчик чего-нибудь покрепче. Со льдом и лимоном. И позови на ага. Работающий за стойкой парень выглядел жутковато. Половина лица была металлической, вместо глаза светился зелёный светодиод. При желании он легко мог бы поставить неотличимую от реальной кожу. Ну ладно, может, финансово и не совсем легко, и всё же даже весьма бедные жители конгломерата могли себе позволить подобные процедуры. Этот же явно упивался собственной уникальностью, тонущей в безразмерной куче таких же оригинальных кусков дерьма. На Коммут пришло сообщение «Бойл отчитывался». Проехал за Кристиной несколько кварталов и увидел, как она заезжает на подземную парковку крупного бизнес-центра. «Бойл, попробуй заехать следом». У них обоих был большой опыт проникновения на объекты корпоратов. Удостоверение частного детектива не слишком авторитетная штука. Другое дело – представитель компании ока «Привет. Первый раз тут отдыхаешь? На соседний стул залезла девушка лет 35 Вероятно, когда-то она была весьма симпатичной. Но удары судьбы ясно читаются во взгляде и мелких морщинах. Она заприметила Анчара по солидной одежде и надеялась вкусить дорогой плод. Виниловые штаны обтягивали её ноги, а вот майка оставляла неприкрытой порядочную часть груди. «Я не отдыхаю. Я жду выпивки и наага». «Нравлюсь». «Я слишком устал, девочка, чтобы играть сегодня в какие-то игры». Такой сомнительный контингент не представлял для детектива ни малейшего интереса, особенно когда хотят напиться за его счёт. Не сегодня так точно. Пара невнятных манипуляций шейкером, слом дешёвой магической печати, и вот анчару ставят на стол искрящуюся зелёными вспышками жидкость, полную нарезанных цитрусов. Вишенка на торте, выструганная сердцевина ананаса, имитирующая миниатюрную пальму. И всё это в стакане в форме черепа. Бармен проигнорировал просьбу Анчара позвать Наага, по крайней мере, ничего не ответил, и никто не приходил. На хрен нам эти джунгли в стакане. Я просил чего-нибудь покрепче. Налей просто скотч. Мужик, ты вообще смотрел, куда зашёл? В паб? гавайский пап мне плевать пусть нальет скотч и позовет нага у нас таких нет mm? и у нас пьют только коктейли да да да и с рут ромашками Фух, как все изменилось скажи нагу что пришел анчар крой он поймет ты плохо слышишь тебе сказали у нас таких нет «Значит, надо сделать так, чтобы появились». «Сейчас мы сделаем так, что у тебя пропадут зубы. Ты приходишь в чужой монастырь и нестишь местных традиций. Офисная крыса ошиблась районом». Высоченный чернокожий, чья кожа была покрыта магическими символами, медленно встал из-за стола. Он, похоже, был только рад пустить свои руки в дело. «Чего умолк, крыса?» Анчар искренне усмехнулся. Он не планировал ввязываться в драку, но где-то в глубине души желал именно этого. Получить индульгенцию. Легкий повод, чтобы перевернуть этот клоповник вверх тормашками. Останавливало только... А, впрочем, ничего не останавливало. Размышляю. Снять сперва пальто или сразу перейти к делу? «Ведь ты, конечно, не орангутанг, но на эту пальму сядешь!» Он мотнул головой в сторону коктейля, что всё ещё стоял перед анчаром. Ха, снимай! Снимай, снимай, вешай! Оно тебе больше не понадобится, утырок!» Анчар так и сделал. Стойка с крючками находилась совсем рядом, ему и вставать не пришлось. Атмосфера в зале успела накалиться. Одни были готовы присоединиться к чернокожему, словно рвались отстоять честь заведения, другие тихо переговаривались. Ну, тут всё просто. Слезая с барного стула, Анчар как бы невзначай взялся за стакан. Рука тут же испустила фаербол, язычки пламени поползли по стеклу, осталось разбить его об лицо чёрного. «Отставить, ублюдки». Голос сразу заставил всех замолкнуть. А анчара не сделать то чего он намеревался сделать пару секунд назад так охота на чистстиить друг другу мордашки сделает это на улице зачем ты пришёл, анчар нак постарел панковский гребень в купе с леопардовой гавайка и визором на лбу не могли скрыть усталости в глазах и дряхлой кожи поговорить не люблю я твои разговоры «Просто скажи, что тебя, наконец, выперли с работы. Ты пришёл просить взаймы. И я выдохну». «Прости, Наг. Я просто пришёл выпить и выпить чего-нибудь нормального, а не отрыжку ламантина». «Хм, ты мог взять Лонг-Айленд». Хмурое лицо детектива не стало добрее. «Ну, пошли, поговорим. А ты принесёшь бутылку ирландского». Наак не пошёл туда, откуда пришёл. Он остановился в углу зала и сел на угловой диван. Нарисовал рукой завесу, и на расстоянии метра заколыхалась едва заметная магическая преграда. Шума сразу стало меньше. Ну, говори. Смотрю, ты не сильно рад меня видеть. Ещё бы. Наак презрительно усмехнулся, глядя на свою механическую руку. Она не слишком-то отличалась от второй, настоящей. Но уж кто-кто, а детектив помнил, как бывший коллега потерял конечность. Сам был живым тому свидетелем. «Ваш виски, пожалуйста». «Почему гавайский пап Так захотелось наливать хипстерам и педикам?» «Следи за языком, вещейка корпоратов». Ты не появлялся здесь несколько лет А теперь с порога прилагаешь все усилия, чтобы проблеваться Ты не звал, а я не хотел давить на больное Правильно делал Напомни, какой у нас был последний уговор Ты больше не лезешь сюда со своими делами И не втягиваешь меня в свои авантюры Расслабься, Нак, я пришел не за этим Что насчет Накхаля? За пивом и водкой Ты можешь отправиться в любую дыру И непременно свое найдешь Здесь же народ собирается по интересам А не чтобы их, наклюкавшихся до потери магии Каждую ночь вышвыривали Хотя и такое, конечно, случается Но реже обычного Чего тебе надо-то? Для начала убедиться, что разговариваю с тем же Нагом, которому когда-то спас жизнь. Вот Ну да, ну да. Когда крови удобно, он приходит ткнуть тебе мордой в долги прошлого. Почему местные так не хотели тебя звать? Тут так не принято. Mm -hmm. Давно не принято. Но я все тот же накончар Если честно, я рад тебя видеть. В ином случае тебя бы уже выставили на улицу. Да ладно. Хватило выставили. бы одного моего слова. Тот Дрейк, который чуть было надрал тебе зад, отлично и вышибало. Да-да. Хотя не подает виду. Здесь у нас каждый будет отстаивать на Кхаль, как родной дом. Он и стал для них домом ну, что ж Держишься Сколотил себе гнездышко Молодец Как ты знаешь, немногие наши нашли свое место Годы идут И просто оставаться на плаву уже достижение Все так Те, кто думал иначе, в большинстве случаев уже не на плаву Вспоминаешь те времена? А ты попробуй забудь такое. Пробую. Иногда выходит. Видимо, не сегодня, раз ты пришел ко мне. Скажи, Наг, ты все еще скользишь? Год назад меня лишили доступа. Так что теперь я обычный гражданин конгломерата. Черт, но ведь ты знаешь того, кто скользит? Ммм. «М-да. -да. Кажется, я только зря потратил время. Зря потратил не время. похоже, чтобы он напрягся или заволновался. Или заволновался. Просто о чём-то думает». «Само собой, Анчар. Он часто появляется в накале, Носит жёлтую гавайскую рубашку и протез правой руки. Но его никто никогда не видел. Что тебе нужно?» У тебя же нет доступов. Ну а есть те, кто даёт их в своё пользование. Дружище, разве я похож на того, кто добровольно выходит из игры? Нет, Нак. Ты на такого не похож. Тяга к сети, к запретной стороне сети, былала в тебе ещё во времена, когда мы работали вместе. Такие люди не бросают дела просто так. Как в своё время и я бросил то, что умел лучше всего. Тогда у меня просьба. Нужно посмотреть, не копал ли кто наше с тобой прошлое. То самое. То из-за чего всё прикрылось. Ты ещё и кончар. Уточняй, конкретизируй. Я не буду искать воздух. Я хочу убедиться, что никто не копал под меня или под наше подразделение. Для этого придётся мапить Бигдату. Особый скрипт из... Послушай, Нааг. У меня достаточно связей, чтобы обратиться с подобным делом к спецам за бабки. Но я пришёл к тебе, чтобы не выносить это дерьмо на люди. Ты меня понимаешь? Понимаю. Но ни один декер не даст тебе гарантии, что под тебя не рыли в обход сетевых льдов, а то и вовсе вне сети. Сейчас посмотрим. Наак сдвинул на глаза тонкий полупрозрачный визор и вновь затянулся кальяном. Внешне он ничем не отличался от человека, просто развалившегося на диване. А в сети в это время кипела работа. Может, нак никогда не гнался за достижениями и признанием, но знал своё дело на отлично. «Много низкочастотных запросов. Господи, Анчар, в какое только дерьмо ты не влезаешь. О, чёрт. Ага. Теперь я понимаю, почему ты обратился ко мне». Наак буквально вытряхивал всю грязь. Видел все новости и посты хоть как-то касающиеся Анчара или его агентства. Видел поисковые запросы, отслеживал, насколько далеко заходили пользователи. Конечно, в сети хватало домыслов и чепухи, но цель была не в том, чтобы установить правду, а чтобы увидеть, не интересовался ли кто-то анчаром особенно пристально. «Пока ничего не вижу. Единственное, что я не могу исключить, это если под тебя копали очень давно, ну, сам понимаешь. Скажи, Наг, если это делали какие-нибудь крупные корпораты, они могли не оставить следов? в обход льдов mm. и вот это вот все. Все оставляют следы. Тот, кто будет рыть под конкретного человека, не остановится на паре тройки запросов. Mm -hmm. Он будет копошиться все сети часами, посещая ресурсы в сжатые сроки. Mm -hmm. Глубина посещения не будет ограничиваться одной страницей. Но, скажем, в последние полгода... Нет ни единой зацепки. Все как обычно. Народ узнает, сколько стоят услуги детектива, читают отзывы о тебе, контакты, адрес. Иногда пытаются выследить, где ты живешь. Хорошо. Иногда сплетничают, какие уровни заклинаний тебе доступны. Иногда пишут жалобы. Порой даже с угрозами. Вот, например... Сегодня некая Палмер Не будем отклоняться от дела, старина Мой послужной список слишком богат, чтобы обсуждать каждый скандальный случай Тогда я сдаюсь Про тебя гуглят много, но почти никогда о твоем прошлом Оно им хрен не сдалось, вот что Что ж, спасибо Давай еще по одной Скажи честно, что-то серьезное mm? Я уже понял, что серьезное, иначе бы ты не пришел mm -hmm. Но если оно действительно касается ястребов Я, наверное, тоже имею право знать, да? Не знаю, Наг Пока не знаю Закралось одно подозрение, я решил его проверить Ты говоришь, все чисто Я-то говорю Я говорю Не хочу потом оказаться крайним. Не все в этом мире имеют хвосты все эти, хотя и многое. Ну да. Ищи там, где не ждут. Ну а если это была всего лишь подстраховка, то радуйся, что я так быстро избавил тебя от лишней паранойи. Босс, побывал я в этом здании. Весь путь мадам отследить не удалось, но похоже на этом все. Она здесь важная шишка, у неё свои апартаменты, часто прямо здесь и ночует. Ничего особо подозрительного, у корпоратов имелись все основания меня даже в здание не пускать, а на деле всё обошлось. Думаю, босс, при желании сюда можно нагрянуть в любое время. Если на этом всё, то я, если можно, двигаю в стрепуху». Анчар вдруг понял, что надеялся на другое. Надеялся, что вот сейчас-то всё сложится так, как ему удобно что это всё игра, злой розыгрыш, насмешка. И тогда не придётся браться за заказ. Всё решится проще. Обменявшись с Нагом ещё парой фраз, детектив двинулся к выходу. Это не ускользнуло от глаз чернокожего Дрейка, и тот встал из-за стола, все участники которого замолкли и уставились на Анчара. Ну хотя бы так можно выпустить пар. Дождь уже прошёл. Анчар достал сигарету и закурил, осознавая, что не успеет докурить. Брейк вышел не сразу и сделал это максимально неприметно. Ни шагов, ни звука открывающейся двери. Его даже видно-то было плохо. Чернота кожи сливалась с темнотой ночи. Из ближайшего переулка раздался приглушенный рык. Человеческий, но в то же время не очень человеческий. Анчар умел их распознавать. Так орёт морф затянувшейся пыльцой мир полон дерьма чтобы истреблять еще и своих и вел себя хреново даже слишком но тебя уважает на этого достаточно если хочешь можешь вернуться тебя будут наливать скотч столько сколько потребуется но только сегодня дрейк ушел не дожидаясь ответа Анчар был готов расхохотаться. Этот день всё никак не мог закончиться, издеваясь над Анчаром до победного. Даже возможность честно подраться и та была слета в канализацию. Впрочем, не всё потеряно. Но кто в самом деле откажется от хорошего скотча? Компания оказалась не самой скверной. Анчар привык иметь общение с куда более гадкими людьми. Он не запоминал имен и лиц. Слова тоже не имели значения. Только количество выпитого. Час. Другой. Третий. Когда стукнула полночь, в душе словно взвыл оборотень. Опять перекур. Опять неприятные воспоминания на душе. Эта Кристина разворошила осиное гнездо. Опять звуки из ближайшего переулка. Протяжный визг кошки, человеческий хохот. «Нет, хватит». Анчар вернулся в паб, только чтобы опрокинуть недопитый стакан виски. Перед глазами уже плыло то, что нужно. В переулке, хоть и не сразу, он обнаружил примерно то, что и ожидал. Культисты, закинувшиеся пыльцой. Нет, они не были обижены жизнью и выкинуты на обочину. Напротив, они наслаждались собственным мракобесием. И лучшим тому доказательством был сейчас догорающий синим пламенем труп кошки. Очередной бессмысленный ритуал вызывал у оккультной публики восторг и смех ублика, как водится в подобных тусовках, была разношерстной. Морфы, люди с геномом зверей, больше всего тащились от ритуала. Им было мало пыльцы, и призыв демонических частиц накомата позволял еще сильнее погрузиться в транс. Они раскачивались, дёргались от удовольствия. одни рычали, другие вели себя более сдержанно. Простые люди, не настолько чувствительные к пыльце, тусили группами, передавая по кругу абсент и какой-то запивон. Кто-то, налепив визоры, балдел в виртуале, тоже под пыльцей. Несколько парочек жадно целовались. Обвешанный имплантами карлик держал волосы блюющей девушки. Всем было по-своему хорошо. На анчара даже никто внимания не обратил. Ребята чувствовали себя раскованно, и никого не смущала принесённая в жертву кошка. Детектив прошёл мимо, дальше, до мусорных контейнеров. И только когда он смачно пнул один из них, так что контейнер прокатился и перегородил переулок, на него обратили внимание. Э? Кто? Поймал кошку. Кончер спросил это без надежды на ответ. Просто для факт-чекинга. Все те, кто через минуту будет бежать отсюда, поджав ноги, должны будут знать, из-за чего. На него посмотрели, как на алкаша с помутненным рассудком. Относительно опрятного, но в хлам пьяного. Чего с такого взять? Потом всё случилось быстро. Отобрать пухлую бутылку абсента, подплавить её дно магией, пока идёт замах. И вот она уже летит в одного из участников ритуала. Остальные морфы тут же повскакивали. Некоторые из них почти не отличались от людей. Другие обладали звериными ушами, клыками и иногда даже шерстью. Анчар вымещал всю злобу. До поры до времени он почти не прибегал к магии, справляясь кулаками, локтями, ногами и подручными предметами. Доставалось и ему. И это его вполне устраивало. Самые ранимые и юные обитатели подворотни с визгом бежали прочь, с трудом перебираясь через мусорный контейнер, хотя и не все были способны твёрдо держаться на ногах. Морфы под пыльцой — другое дело. Несколько раз они зацепили анчара когтями, затем по нему выпустили электрический разряд из импланта тазера. Кто-то применил пару простейших боевых заклинаний. Злобно усмехнувшись, детектив отвесил несколько фаерболов, провернул пару кинетических заклинаний, простых, но сваливающих местную шпану с ног. Через пару минут желающих драться не осталось. Порядка десяти тел валялось на земле с переломами, ожогами и испорченными имплантами. «Кто поймал кошку?» Анчар повторил вопрос, наступая на горло одному из Морфов. В руках у детектива уже был родной Кольт. Морф указал лишь взглядом на другого, самого крупного, чья кожа была покрыта сетью толстых зелёных вен. Анчар подошёл к нему, и Морф попытался встать, отползая к стене. Он всё ещё был под кайфом, но страх уже вытеснял наслаждение. Ещё молодой. Как тебя зовут, парень? Джи, анчер плавно направил Кольт в голову Морфа. Тот вздрогнул, но не нашел в себе сил сопротивляться. Он и без того был слишком ранен. — Прости, Джимми. Возможно, ты мог бы стать хорошим парнем, но твои увлечения слишком опасны, а твой геном — полное дерьмо. Прощай, Билли. Не, я... Я <связать> Плевать. <связать> Пуля вышибла мозги Морфа, окрашивая стену. На кольте вспыхнула третья руна, из-за чего ошмётки на стене приобрели красноватое свечение. Оставшиеся в переулке дрожали, всхлипывали, ревели. Они боялись его. А ему на них было уже плевать. Сегодня Анчар примет исключительно холодный душ. 9 лет назад. На подземной парковке смердило гарью. Остовы обгоревших машин дымились, седым образовывал под потолком легкую завесу. Трупов было много, но хватало и живых. Тех, кого ястребы обезоружили и теперь сковывали наручниками и антимагическими жгутами. «Сдерите с них шкуры, мы должны знать всё!» Приказ не был метафорой. Ястребы знали свою работу, а потому уже снимали с наёмников всевозможные импланты, если таковые обнаруживались. Все были на своём месте. Одни оцепляли парковку. Другие запускали дроны с видеофиксацией. Третьи проверяли защитные турели и оставшиеся машины на предмет ловушек, взрывчатки или иных вредоносных гостинцев. Подразделение ястребов пробилось сюда с трудом. И всё же быстрее, чем это смогла бы какая-либо другая полицейская структура. Что видишь, Анчар? Анчар, самый молодой участник подразделения, просто стоял, разглядывая парковку. Следов было много. Ауры колыхались, расплывались, не давая составить общую картину. Сожгли все машины, чтобы мы не нашли нужную. Это я и сам вижу. Еще! Но они заехали на ней. Не эти наемники. Те, что были первыми. Они зачистили пол кислотой, чтобы мы не отследили даже протекторы. И сожгли. Еще! Вытяжная решетка закрыта контейнерами. Ну, живее! Отодвинули! За контейнерами действительно была техническая вытяжка. Но в такую едва ли мог поместиться ребенок, не говоря о взрослом человеке. Кадри, запускай дрон! Все чисто! Кадри! Кадри! Усатый напарник «Анчара» с шлемом на голове всегда отвечал за беспилотники. Кэп, камеры на парковке не работали. В наймитом запись тоже не шла. «Анчар, мне нужна конкретика! А, да, да, Ищи да. резче! Мы впервые их опередили! Мы не можем сплоховать! Что а, ты я видишь?» Я понял. А, «Призыв а, здесь». — Ауры не точные. — Не уверен. Но... Бетонный пол почернел, как, впрочем, почти везде на парковке. И никто не определил бы, будь это результат сжигания авто, последствия штурма этажа или магический призыв. — какое к чёрту не уверен? Парень, ты в ястребах! Такие, как мы, ошибаются только один раз. И сейчас явно не тот случай. Контуры призыва большие. Открыт был долго. Почему-то следы тянутся к вытяжке. Наймиты не могли его не заметить. Этих допросили? Что значит ничего не знают? Тащите сюда того, кто может говорить. Анчар продолжил делать то, что от него обычно требовалось. Читать следы. Но сейчас ситуация была слишком нетипичная даже для него. Имя вашего куратора... Чернотроп. Ложь. Шам сформировал в руке огненный шар и медленно опустил его к лицу допрашиваемого. Анчар знал, что Чернотроп хоть и увяз в криминале, но сам в сделке не лез. Максимум сводил нужных людей. Они не представились, выплатили авансы, договорились о встрече на парковке. Цель. Они не назвали. «Сказали, что обсудят это здесь. Больше я ничего не знаю». «Подумай лучше, засранец!» Шам вложил в удар всю силу, ломая наемнику нос, после чего швырнул того в стену. А учитывая, что капитан имел на предплечьях бионические приводы-усилители, швырок получился столь мощным, что Наймит имел шансы сломать позвоночник. «Ты выложишь мне всё или по кусочкам отправишься в канализацию?» «Говори всё, что знаешь!» Он пнул наёмника в грудь так сильно, что того аж вжало в стену. На стене появились вмятины. И тогда Анчар начал догадываться. Он обратил внимание настоящий неподалёку до того неприметный, хоть и крупный, 3D-принтер. «Стена не настоящая! Её напечатали недавно!» Шам уже и сам мог бы догадаться. И пока он пытался хоть что-то вытянуть из полуживого наёмника, несколько бойцов бросились ломать свеженапечатанную стену. От настоящей она отступала максимум на пару метров. «А ведь с виду и не отличить было. Штоп меня!» Распятая девушка, голая и в то же время напичканная непонятной электроникой, начиная от лба и заканчивая пальцами ног. Ястребы никуда не успели. Никого не поймали и не догнали. Их снова опередили. Опять! Нааг, живо сюда! Рядом появилась полупрозрачная проекция Наага. Самон как и всегда, находился в вертшлеме у себя в кабинете. Там от него было больше пользы, чем на боевых операциях. Хотя каждый из ястребов знал, что Нааг один из них. Такой же участник подразделения. Они вас ждали. Проекция Наага бесцеремонно прошагала к телу девушки и начала водить руками по тем примочкам, что выглядывали из ее кожи. Нет, она не выглядела как киборг. Просто микроприводы, датчики и нейропровода вылезали из тела словно язвы. И это было чем-то новеньким. Предыдущие трупы не содержали в себе имплантов. О чем нам это говорит? Хм, нужно вскрытие. Пока только вижу, что крепили поршень каорти. Что-то влили в кровь и хотели сильно разогнать. Вскрытие будет потом. Выводы хм. нужны сейчас. Руны. Прямо на ней. Какие руны? Призыва. На прав мы не опередили их. Мы клюнули на ловушку. Из вытяжных дыр и колодца канализации резко, как по команде, полезли огромные черные многоножки. Куда крупнее и выше человеческого роста, они обладали множеством тонких усиков лап, позволяющих держать голову высоко над землей. Их черный хитин отливался радугой, а красные глаза россыпью горели над ротовым аппаратом. Ни Анчар, ни, похоже, кто-либо другой ничего подобного никогда не видел. Даже оставшиеся в живых наемники потеряли дар речи. Просыпайся, Анчар Трой. Тебя наверняка ждёт работа. Тебя ждут великие дела. Ты уже стрелянный, знаешь, что всё зависит от практики. Миллионы волокуются на работу как на каторгу. Миллионы обменивают на деньги свою жизнь, выучив шаблоны и ремесло, истинная под боссом. Миллионы задыхаются от рутины, а ты нет. Твоя рутина — это ты сам. Вперёд, ДТК Трой! И не забудь пополнить мне запас корма перед выходом. Старая птица лениво ходила по подоконнику. Время от времени она спотыкалась, да. и только большой клюв позволял ей, что называется, не падать в грязь лицом. Первым делом анчар выключил древний метроном, без которого не мог спать. Затем собрался чем-нибудь швырнуть в ястреба. Не со злости, просто по привычке. Но слишком болела голова. Он еще не успел отойти от сна, как боль во всем теле напомнила, что вчерашний вечер завершился не лучшим образом. Прошли те времена, когда детектив мог решительно сказать поутру, пора завязывать с бухлом. Он уже был взрослым мальчиком и знал, что не завяжет. Поэтому спрашивал себя лишь о том, извлек ли чего полезного из вчерашнего вечера. Разбитые костяшки отвечали скорее положительно. Жилой блок 6 на 4 квадрата и санузел с ванной – истинный признак занимаемого анчаром положения. Миллионы и миллионы жителей конгломерата, не говоря о прочих, могут только мечтать о таком жилье. Но найдутся и миллионы, что живут намного лучше. Все как всегда. Ни рыба, ни мясо. Ни своего настоящего дома, ни семьи, ни мечты только старая дурная птица, некогда подаренная анчару по какому-то тупому поводу. Тогда было модно прошивать домашних фамильяров модулем интеллекта, чтобы сближать их с хозяином. Это сыграло с Ястребом злую шутку. Будучи не глупее среднестатистического человека, он просто не мог найти применение своим знаниям и теперь годился разве что в качестве будильника. Но что-то ещё умел. Ястреб... «Закажи нам маффин с яйцом и двойной котлетой». «Опять я не готовлюсь». Когда Анчар вернулся, к окну уже подлетал дрон-доставщик. Защитные руны идентифицировали его и впустили в приоткрытую форточку. Доставая еду, Анчар посмотрел на одну из фотографий, висящих на стене. Ястребы почти в полном составе. Шам во главе подразделения, еще сильный, не спившийся. А рядом Арканиус. Седой мужчина, основатель ястребов. Многих других уже давно не было в живых. Эрика, Джон и Рэндалл погибли в бою с многоножками. Фьос и Рич при штурме мегабашни. А другие… нет, сегодня он больше не хотел это вспоминать. Маффин-сэндвич был не просто теплый, горячий. За завтраком Манчарли листал в комнате новости и пропущенные сообщения. Как здоровье, дружище. Судя по всему, вчерашний вечер удался. Кстати, ты оставил у меня в баре своё пальто. Чёрт. Тебе прислать или сам заберёшь. Без любимого пальто детектив чувствовал себя голым. А ещё и вчерашний костюм отправился в стирку из-за засохшей крови. Ястреб тем временем суетливо бегал по дальней кромке стола, выжидая, когда ему упадет заветный остаток маффина. Он предпочитал только булку и белок, и получал свое из них двоих всегда последним. Сегодня Анчар наденет черную рубашку. Когда он застегивал пуговицы, руки слегка задрожали. Он сумел засунуть галстук под воротничок, но сил затянуть не хватило. галстук. Прицепил кобуру с кольтом, наспех накинул пиджак, высыпал корм для ястреба. «Питайся». «Больше, больше». Через 20 минут детектив уже входил в здание ока. В отличие от вчерашнего вечера, мыслей в голове было немного. Ничто его не волновало, ничто не заботило, разве что где-то далеко отдавалось воспоминание из сна. «Доброе утро, Анча, как успехи?» В лифт зашёл гендиректор. Это был высокий, полный, лысый мужчина с густыми бровями и синей кожей. Типичный представитель расы акул. Людей, про которых говорили, что они умеют считать деньги. Доброе. Вчера закрыли контракт, сегодня… Я наслышан. Нам эта Палмер на ресепшене закатила скандал. И знаешь что, Крой? Она собралась судиться, причем не оба и как, а через дорогих юристов. Какого черта не подскажешь? Мы свою работу сделали, все честно. Повторяю, она действительно собралась судиться. Какого хрена у нее есть на это такие деньги? Не мог поднять прайс и покопаться для виду? Ты должен был выжать ее досуха, Анчар. Ага. Тетечка с большими деньгами, Но... а ты просто откусил кусок пирога. Пирог там так себе. в общем моя просьба та же, Анчар, и ты это знаешь. Ага. Не надо щадить клиентов, у них все равно практически нет альтернативы. Ну что ж. Пусть лучше они оставят деньги в Воки, чем пойдут кормить второсортных законников. Анчар не ответил. Он знал, что альтернативы нет не только у заказчиков. Замену детективу Воки найти не могли, и это безусловно давало ему возможность своевольничать. Гендиректору только и оставалось намекать, что бизнес должен процветать, но не более. Лифт остановился на этаже Гендира. «Кстати, да. Прежде чем возьмешься за следующий контракт, нужно будет накрыть одного не в меру оборзевшего дельца. У тебя это хорошо получается». «Имя?» «Получишь данные на кому -то. «Хорошо. Кажется, лангуст». «Ага. Да, я знаю его». Анчар кивнул. Он знал лангуста. «А есть смысл? Этот парень бывает весьма полезен». С ним давно налажен контакт. На него указали, а значит, он перешёл черту. В таких случаях мы мало что решаем, сам понимаешь. Это желание верхов». Хм. Гендир вышел, Анчар доехал до своего этажа. Бойла ещё не было на месте, и можно было не надеяться, что он успеет к началу рабочего дня. Вечерние покатушки Бойл компенсировал утренним сном. В любом случае, дел хватало и без него. Для начала нужно принять решение о новом контракте. Нужно ли? Почему-то Анчару казалось, что он был бы готов взяться за него даже бесплатно. Анчар не привык включать свет в кабинете без надобности. И потому не сразу заметил, что на диване его уже ждала Кристина. Это было странно. Уж кто-кто, а Анчар обычно очень хорошо всё подмечал. «И кто открыл ей кабинет? Неужели Грета?» Закинув ногу на ногу, она сидела ровно и демонстрировала идеальную осанку. Умеренное дыхание, прямой взгляд прямо перед собой, легкая улыбка. Застегнутой на все пуговицы блузки явно было тесно. Белое лицо с острыми чертами в полумраке как будто сияло. Если бы вместо детектива вошёл художник или создатель комиксов, точно бы запечатлел такой кадр. Анчар демонстративно прошёл мимо неё к рабочему месту. Он мог бы наехать на Кристину за наглость и даже выставить вон, но знал, что она или кто-то ещё в нём нуждается. Поэтому хотел сперва понять, к чему это представление. Тем более, что против присутствия такой дамы детектив не возражал. Здесь было на что полюбоваться. Удивлена. Вы даже не открыли конверт. А вы пошарились на моём столе. Вас стоило бы заподозрить в воровстве. Я честно пыталась украсть чашечку кофе из вашей кофемашины, но, похоже... Картридж закончился. К делу, Кристина. К делу, детектив Крой. Да или нет. Кристина сидела свободно, но Анчар понимал, что она напряжена, как сжатая пружина. Казалось, ещё немного, и она взорвётся, порвёт его в клочья. Конверт был тяжёлым. На стол из него тут же высыпалась пачка денег. Этого могло быть достаточно, чтобы покрыть не один, а сразу несколько заказов. И это только аванс. Последний листок пришлось развернуть. Там были краткие биографии каждой из пропавших девушек, указание, где и когда их последний раз видели, и местоположение найденной. Полицейская выжимка. 5 фото, 4 пропавших. Я попробую. Иначе вы от меня просто не отстанете. Чем раньше, тем лучше. Я готова озвучить больше сведений. Но сперва лучше всё-таки обновить чертов картридж и сделать мне кофе. Не будет ни кофе, ни картриджа. Анчар встал из-за стола, глядя на коммут Директор уже прислал данные на лангусты. <эт». army> Нужно прокатиться. Труп уже забрали. Ты что же? Подумала, что я помчусь сразу на место, где было найдено тело одной из девушек? Да. Не туда. Нужно смотаться по другим целям. Если вам нечем заняться, прокатитесь со мной. По дороге расскажете, что хотели. Тогда едем на моей. Конец первой серии. Озвучено по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект.